При передаче сообщения резко увеличилась нагрузка аккумуляторов и освещение приборов заметно потускнело. Вскоре пришел ответ. База радовалась, что на пассете все благополучно и желала экипажу успешного выполнения научной программы. Пока автономное плавание в районе рифта протекало без заметных отступлений, от первоначального плана, который, естественно, не мог предусмотреть неожиданностей. Первым предвестником их явился внезапный скачок Заборной температуры и, как следствие, уменьшение веса аппарата по отношению к воде. Заметив, что дно отдаляется, Астахов поспешил уравновесить пасис и принялся методично выяснять причину. Тут-то и выяснилось, что термометр вместо обычных двух градусов выше нуля показывает целых 8. Немыслимая температура на такой глубине. «Где-то поблизости тепловой выброс», — сообразила Светлана. «Скорее возьмите пробу». Могут встретиться аномальные диатомии. «Вам не кажется, что прожектора несколько ослабели?» «Напряженно всматриваясь в вырезанный световым конусом участок дна», спросил Шахазизян. «Пожалуй, неуверенно согласился Сергей. Неужели аккумуляторы садятся?» «Нет, вроде норма». С облегчением вздохнул он, посмотрев на качающиеся стрелки. До Красного сектора было далеко. «Какие будут указания?» «Пройдем немного тем же курсом», — предложила Рунова. «Минут через десять...» Температура возросла уже до двенадцати градусов. Одно перед иллюминатором еще более потускнело. Может, твой амперметр врет? засомневался шахозизян. Или вольтметр? Как бы нам не застрять тут навечно. По инструкции я обязан всплыть в случае любого непредвиденного осложнения, как бы рассуждает вслух, произнес Сергей. Но я уверен, что приборы в порядке и термометры в том числе. Обидно уходить, не докопавшись, как полагаете? Он повернулся к Светлане. А вдруг. Все же аккумуляторы упрямо стоял на своем Шахазизян. «До сих пор у нас не было оснований не доверять приборам», — рассудила Светлана. «Если аккумуляторы в порядке, то сила света могла уменьшиться только из-за прозрачности среды». «Я правильно понимаю?» «Очевидно, мы угодили мутные слои». Напрашивается единственный вывод — где-то поблизости извергается лава. «Отсюда и неуклонное повышение температуры». «Или гейзер», — согласно кивнув, подсказал Шахазизян. «Или грязевой гейзер», — заключила Светлана. «Двадцать один градус!» Сергей озабоченно покачал головой. «Как бы там ни было, но я в кипяток не полезу. Будем всплывать. Мы и так пробовали под водой девять часов». И словно извиняюсь, добавил, «Пробы возьмем с корабельного борта». «Конечно». Светлана понимала Сергея. С приближением к горячей зоне риск возрастал с непропорциональной быстротой. Но только там, в эпицентре перегретого, сжатого давлением океанской толщи пара, Могли скрываться неизвестные науке формы жизни. Простейшие бактерии существовали повсюду в кипящих серных источниках и антарктических льдах, в облаках и радиоактивных породах. Хотелось угадать, какие защитные устройства сотворила природа, чтобы защитить капельки протоплазмы от убийственного жара, субкритической влаги, разъедающей золото и базальт. Всплытие, занявшее около часа, напоминало фильм. которые после просмотра зачем-то пустили наоборот. Вырвавшись из вечного мрака, экран иллюминатора незаметно просветлел и вновь закружилась в юго планктона. Только теперь снежинки и градины падали, как положено, с высоты. До поверхности оставалось всего ничего, когда Шахазизян вспомнил про чай и принялся отвинчивать стаканчик термоса. Светлана проворно раздала бутерброды с солями и сыром. Оказывается, я ужасно проголодалась, призналась она, жадно набросившись на еду. Как вернемся, пожалуй, от рюмки не откажусь. Мне даже очень хочется рюмочку-коньяку. И спать до да безумия хочу спать. Она так и не поднялась, сразу же завалившись на койку. Сквозь сладкую и счастливую одуль слышала телефонные звонки, даже как будто бы стугу дверь, но не нашла ни сил, ни желания вырваться из обморочной власти оцепенения. Так и проспала всю ночь, и половину следующего дня. Вышла только к ужину, где под общий хохот проглотила две тарелки борща и три стакана компота, умяв невероятного в ее количества количество свежеиспеченного хлеба. «Отвезите меня на удили Сережа!» потребовала с наслаждением, выкурив сигарету на баке, где отбивал ветерок. «Умираю, хочу купаться! Пальмы, луна, песок!» Было все, как она хотела. Песчаный берег, казавшийся белым, весь огромные розово-желтые луны, легкий бриз, вкратчиво шелестевший в листве, глуховатый рокот созревших кокосов. Лагуна пересекала залитая медовым глянцем дорожка, и голубое ровное дно, сохранившее извилистые рельефы последней волны,